Я повторила приказ увести на Галеса. Младший инспектор уже какое-то время протягивал мне бумажный платок. Я была вне себя, тяжело дышала и все никак не могла успокоиться. «Пойдите умойтесь, инспектор. Давайте я вас провожу». Он за руку довел меня по коридору до женского туалета. «Умойтесь, Петра, и вам сразу станет лучше». Я подчинилась. пошла в туалет и нагнулась над раковиной, потом открыла воду и долго терла лицо. Чувство омерзения постепенно отступало. Я подняла голову и увидела в зеркале женщину. На лице у нее обозначились морщины, она была бледной, как смерть. На шее остались красные полосы. Это была не я. Ничего общего со мной не имели, ни это прокинутое лицо — Нити, горящие безумием глаза. Я настоящая, вероятно, находилась сейчас где-то в другом месте. Красивая, спокойная, хорошо владеющая собой. Мы с Гарсоном выпили целые литры чаю. Это был обычный для нас ритуал, прежде чем мы приступали к какому-либо делу, то есть позволяли нашим нейронам хотя бы вяло начать работать». Зелёный чай, русский чай, каменный чай. Официант в этом специализированном заведении решил, что следует предупредить нас о возбуждающем действии Тиина, но нам было нужно именно это, немного возбуждения. Отчитавшись перед комиссаром Короносом, я чувствовал себя безвольной, как и Листочек. Этот гад, вместо того, чтобы поздравить нас с тем, что мы так хорошо поработали, Начал долдонить про недоведенное до конца следствие. «Но ведь осталось делать всего несколько стежков», — неосмотрительно сказала я. И тут он просто взбеленился. «Стежков?» — сказали вы, инспектор. «Стежков. Двух покойников вы называете стежками. Да тут стежков осталось сделать столько, что хватит на стеганное одеяло». Что касается убийства Росарио Кампас, то мы должны только установить, кто был исполнителем заказа, попыталась оправдаться я. Плохо помню, что конкретно он ответил, но явно имел в виду наши планы на ближайшее время. Точнее, спросил, чем, черт возьми, мы намерены теперь заняться. Затем, это было уже верхом неблагодарности и хамства, стало распространяться на тему, как дорого обходится комиссариату наше пребывание в Мадриде. Тогда я попросила, чтобы вторую половину этого дня он дал нам на выработку стратегии. И вот два часа из этой половины дня мы потратили на чаепитие. Ну, так что же мы будем делать, Фермин? Вы уже в состоянии шевелить мозгами? Успокойтесь, со мной все в порядке. Да ведь если плохо работают мозги, плохо сработает и все остальное. Вы что, вообразили себя гуру? — Я предпочитаю начать с медитации. — Ну так помедитируйте о том, кого мог нанять Вальдес, чтобы убрать с дороги любовницу-министра. Нагалис, между прочим, упомянул надежного помощника Вальдеса. — Хм, поди тут угадай. Вальдес мог брякнуть все, что угодно. Не исключено, что он сам ее и убил. — Ох, вряд ли. Не из тех он был людей. Для такого дела нужен был кто-то, кто хорошо знает уличный мир, кто имеет возможность добыть пистолет и пустить его в ход. Итак, мы возвращаемся к версии наемного убийцы? Ну, тогда еще ветра в поле. Никогда нам его не поймать. Гарсон попросил принести ему чаю по-арабски стал смотреть, как в напитке поднимаются и опускаются чаинки. Зазвонил мой мобильник. — Петра? «Это Малинар. Вчера вечером я допрашивал домработницу. Она призналась, что Мерчан платила ей за то, что та хранила у себя дома деньги. Господи, все просто помешались на деньгах. Перед деньгами мало кто устоит. А что еще? Я еще раз допрошу Ракель, но совершенно уверен, что она к их делам никак не причастна. А охрану к ней приставили?» По словам Нагалеса, она тоже в опасности. Я передам твои слова комиссару, но он ходит злой, как черт. Уже поняла. Девушка пока живет у своей тетки, я не думаю, что с ней что-то может случиться. Все зависит от того, кто убил ее мать и почему. Вернетесь-то вы скоро, я бы хотел, чтобы ты сама кинула взгляд на наши обстоятельства». «Когда-нибудь вернемся, Малинар, обязательно вернемся. Мы вроде бы не собираемся остаться в Мадриде на всю жизнь. И уже сильно соскучились, но нужно доделать еще кое-какие дела». Гарсон по-прежнему самозабвенно созерцал танец чаинок. «Вот я и говорю, инспектор. Такой зачин был мне отлично знаком. Он сулил одно из великих дедуктивных умозаключений. Иными словами... сулил выводы, сделанные вопреки всему, а сама будущая фраза, как правило, заслуженно могла претендовать на место в истории. Вот я и говорю. Короче, тут мне в голову пришла такая штуковина. Мы с вами знаем только одну помощницу вальдоса и, кажется, единственную. Кроме того, уж она -то точно знает уличную жизнь. Маги? А другой у него и не было. Как нам сообщила директор канала, Маги была его правой рукой, тем самым человеком, кому он целиком и полностью доверял, кто выполнял любые его поручения. К тому же он дал ей работу. И Маги была настолько ему верна, что не отказалась бы от убийства. Вряд ли у нее был шанс найти другое место, кроме того, что предложил ей Вальдес. Она ведь не пошла бы официанткой в бар или ночной уборщицей. и шеф вполне мог пригрозить ей увольнением. Но именно магия помогла нам выйти на Нагалеса. Это еще ничего не доказывает. нагалис не представляет для нее никакой опасности. Не исключено даже, что она хотела, чтобы полиция арестовала убийцу ее шефа. Мы обменялись понимающими взглядами. Против нее у нас нет никаких улик. Только расплывчатый намек Нагалеса, то есть сообщника Вальдеса, сказала я, стараясь поумерить азарт, порожденный вдруг вспыхнувшей надеждой. «Инспектор, как показал мне долгий опыт, вы, на удивление, ловко умеете врать. Почему бы не попробовать еще раз?» «Врать — это не очень хорошо». «Не очень. К тому же я не уверена, что от моего вранья будет какой-то прок. Попытка не пытка». «А если подстроить ей ловушку, как вы думаете? Смертельную?» Маги никогда не видела Малинера. Кроме того, она не знает, что уже арестован киллер, застреливший Вальдеса. «Понимаю, что вы задумали. А может, сгодится кто-нибудь из здешнего комиссариата? Вы с ума сошли? Это уж никакой не тот случай». когда можно включить в игру человека, которому мы не испытываем абсолютного доверия. «А если Коронос не разрешит Малинеру уехать из Барселоны?» «Разрешит, как миленькие. Речь-то идет о последнем рывке в расследовании всем осточертевшего дела. К тому же мы здесь все-таки не дурака валяем. «Может и согласиться, но бушевать будет. Только держись, это точно». Да какая теперь разница, больше он будет бушевать или меньше? Гнев, как и любовь, невозможно измерить никакими мерками. Мысль, которую я только что высказала, была очень верной, тем не менее, рассуждая о гневе, можно обнаружить целый ряд степеней. Просто гнев, сильный гнев, дьявольский гнев и гнев вселенский. Если приравнять последнее к землетрясению — то оно стерло бы с лица земли город средней величины. Где находился его эпицентр? Затрудняюсь сказать с точностью, но начальники обычно начинают сильно нервничать, когда хотя бы один из элементов подчиненной им системы выпадает из-под их непосредственного контроля. Хотя понятно ведь, что мы с Гарсоном столько времени просидели в Мадриде отнюдь не потому, что нам так понравилось здешнее гостеприимство. Кроме того, мы могли предъявить конкретные результаты нашей работы, и они наглядно доказывали, что выделенные нам средства потрачены с толком. Но возражать комиссару не имело смысла. Мы не присутствовали в комиссариате, не сидели там, не входили, не выходили, и по утрам в 11 часов нас никто не видел стоящими в очереди перед кофейным аппаратом. Да, это действительно давало нам ощущение независимости и некую возможность... хотя бы теоретическую дышать свободно, что, естественно, плохо вязалось с представлениями нашего комиссара о работе в сплоченной команде. Надо добавить, что мы не сообщили ему, какую именно помощь должен оказать нам Малинар в Мадриде, пообещав позднее составить подробный отчет. От Короноса мы услышали типичные для разгневанного шефа претензии. Ему не хватает людей, ему не хватает денег, мы вовремя не сообщали ему о ходе расследования, ловко уходили от ответственности и сели вокруг себя покойников, как другие сеют петрушку. Если бы он высказал мне все это, когда я только-только поступила на службу в полицию, я бы на следующий день подала в отставку. Но я уже нарастила защитный слой — который подпитывается опытом, и потому я просто исполняла роль в давно написанном сценарии. И роль эта сводилась к тому, чтобы терпеть, коротко что-то отрицать, сто раз повторять одно и то же рутинное объяснение в конце долгой речи Короноса выпалить «Будет исполнено», что в былые времена показалось бы мне дикой глупостью. Малинер прилетел в три мы поехали встречать его в аэропорт. Он выглядел довольным. Как мне подумалось, очередная поездка в Мадрид помогла ему немного отвлечься от личной драмы. Он хотя бы на время покидал опустевший дом. «Значит, вы хотите, чтобы я выдал себя за киллера?» «Черт, совсем как в добрые старые времена!» «Сколько уж лет мне не случалось участвовать в таких шутках!» «Боюсь, это будет не совсем то, что ты воображаешь!» Тебе не придется внедряться в преступную организацию, да и особого риска тоже нет. Ты должен припугнуть одну девушку. Чтобы она заговорила, было бы лучше, если бы она показала тебе полученные деньги. А действовать можно будет жестко? действуя осторожно. У нас нет совсем никакого прикрытия, но главное — мы вообще не уверены, что она виновата. Если ты ее тронешь, можешь получить на свою голову жуткий скандал. «Напугай, как следует. Будет вполне достаточно». Он кивнул, взвешивая предоставившуюся возможность блеснуть и поразвлечься. Я восхищалась. им. «Вот настоящий полицейский, просто вездеход, не способный думать без жетона, вставленного ему в мозг. На нашей службе явно не хватало таких людей, как Малинер. Будем надеяться, он скоро позабудет, что от него ушла жена». Ведь жизнь начинала ему казаться наполненной до краев, как только он получал приказ расследовать очередное убийство. А сама я разве сильно отличаюсь от него? Вероятно, тоже постепенно превращаюсь в представительницу того же вида. Зацикленность на работе не осознавалась напрямую, даже не всегда проявлялась в каждодневной жизни. Но, вне всякого сомнения, сидела у нас внутри, как зловредный червь. Я тщетливо почувствовала эту опасность или возможность такой судьбы. Когда зазвонил мой мобильник, я услышала голос Аманды. — Петра, ты совсем пропала и не подаешь признаков жизни. Вот я и звоню, чтобы сказать, что уезжаю из Барселоны. Я совершенно забыла про сестру, как забыла и про ее беду, про ее существование, про ее призыв о помощи, про свое гнусное поведение, про все. И сейчас даже не сумела как следует притвориться. «Куда ты уезжаешь?» Она коротко хохотнула. «К себе домой. Я живу в Жироне, ты не забыла?» «Почему ты уезжаешь?» Она опять засмеялась. «Петра...» «У тебя там нет поблизости зеркала? Посмотри на себя, пожалуйста. И если у тебя глаза потухли, лицо стало зелёным, значит, ты должна несколько дней отдохнуть». «Да, разумеется. Но всё-таки мне хотелось бы знать, почему ты вдруг решила вернуться. Есть какая-то особая причина?» «Думается, пора смириться с реальностью. Энрике уйдёт, а я останусь с детьми». Вот тогда у меня и появится время подумать, как поступить со своей жизнью. Так говорится? Что-то вроде того. Но знаешь, мне это кажется правильным решением. А у меня есть выбор. Ну, всегда лучше смириться с реальностью, чем трахаться с полицейскими. Я этого не говорила. Знаю, это у меня шутка такая. «А еще я хочу попросить у тебя прощения». «Наверное, моя реакция выглядела дикой, но я была не в себе. Сама знаешь, что происходит, когда от тебя уходит муж». «Я тоже вела себя не слишком хорошо. Послушай, я вот-вот закончу работу в Мадриде». «Что, дело завершается?» «Не знаю, завершается оно или нет, но мне надо вернуться в Барселону, не позже послезавтра». Почему бы тебе немножко не подождать? Тогда мы сможем попрощаться по-хорошему. Думаешь, я успею переспать еще с одним полицейским? Попробуй соблазнить комиссара, окажешь мне большую услугу. В последнее время у него кошмарное настроение. Теперь она смеялась искренне, и ее смех меня успокоил. Договорились, я дождусь тебя. Но если твое возвращение сорвется, и тебе придется остаться в Мадриде... не забывай обо мне. Да не забыла я о тебе, просто не хотела мешать. Естественно, она не поверила. Я не сумела придать своей лжи нужную долю убедительности. Речь ведь не шла о попытке выманить признание у подозреваемого, то есть мне это было попросту неинтересно. Хотя в душе я не переставала упрекать себя. «За что?» за отсутствие настоящих родственных чувств. Наверное, действительно следовало посмотреться в зеркало и обратить внимание на зеленоватые круги под глазами, очевидный сигнал, предупреждающий о том, что я могу сойти с ума. Меня мучило, что я забыла про свою сестру, но ведь куда хуже было бы забыть про расследование, за время которого случилось столько жутких убийств. И я вдруг ощутила неподъемную усталость, какая наваливается на меня всякий раз, когда я пытаюсь заставить свою совесть подчиняться чужим правилам. Семья и долг. От этого тандема меня тошнит, и тем не менее никуда мне от него не деться. Вечером я ужинала в ресторане с моими коллегами Гарсоном и Малинером. Мне совсем не хотелось разговаривать, но это не создало между нами ни малейшего напряжения, так как оба они были страшно возбуждены, придумывая, как лучше обмануть маги. Как заставить ее выложить все на чистоту. Как напугать девушку двадцати двух лет от роду. Вот уж действительно великий подвиг для двух матерых сыщиков. Ясно, что эта девица на вид такая слабая и беззащитная, могла совершить убийство. Хладнокровно, из-за денег, убить женщину, с которой даже не была знакома. Прослужив столько лет в полиции, я пришла к очевидному заключению. В какой бы среде ни совершалось преступление, в основе почти любого из них лежит корысть. Проклятые деньги, вечный мотив. Так и получалось, чтобы расследовать убийство, незачем вспоминать всю гамму чувств, описанных Шекспиром, можно обойтись одним или двумя. Вероятно, поэтому история Нагалеса отличалась несомненной оригинальностью. Им двигала жажда власти, хотя сам он и утверждал, будто верил, что действует во благо своей страны. По мне, так лучше бы он наконец понял, что страдает тяжелой паранойей. И тут я заметила, что Малинер с Гарсоном смотрят на меня с тревогой. Они видели, как я клюнула носом. Первый весьма вежливо спросил, «Ты плохо себя чувствуешь, Петра?» Гарсон сразу взял быка за рога. «Отправляйтесь-ка спать. На сегодня никаких дел у нас больше нет». «Я хотела бы узнать, что вы придумали. Но ведь мы только что все разложили по полочкам». «Хорошо, Гарсон. Наверняка инспектору Малинеру будет нетрудно объяснить все по второму разу». Малинер улыбнулся. Видно, его слегка удивило, что отношения между Гарсоном и мной часто скатывались к своеобразной фамильярности. Он, разумеется, этого не одобрял. Он, скорее всего, привык к грубоватому товариществу, а мы с Гарсоном порой вели себя как супруги-пенсионеры и производили забавное, мягко выражаясь, впечатление. Меня бегло проинформировали о том, о чем я и так догадывалась, и что трудно было распланировать шаг за шагом. Малинер заявится на квартиру к маге и скажет, что хочет получить от нее часть денег, которые ей заплатили за убийство расарио Кампас. Она, естественно, станет уверять его, что понятия не имеет, о чем он говорит. Тут и начнется весь балет, если использовать пошлое выражение Малинера. Тут признается ей, что он киллер, застреливший Вальдеса, и теперь должен убить ее по заказу Нагалеса, его хозяина и повелителя. Затем он развеет давно мучившие ее сомнения. Да, Вальдес незадолго до смерти действительно открыл Нагалесу имя своей сообщницы, совершившей убийство. А теперь Нагалес знает, что это она сдала его полиции и жаждет мести. Малинер должен вести себя как настоящий профессионал, поэтому, пользуясь тем, что заказчик сидит в камере, предложит маге сделку. Он сохранит ей жизнь в обмен на деньги». Главным в плане было увидеть ее реакцию, хотя я опасалась, что единственной реакцией маги будет страх, так как Малинер, скорее всего, поведет себя достаточно свирепо. «Нет, уж лучше я послушаюсь гарсона и отправлюсь спать. Какой бы страшной убийцей ни была маги, я ничего не могла с собой поделать и испытывала к ней некоторую жалость. — Вы уверены, что обойдетесь без меня? — спросила я. хотя на самом деле своим вопросом просила у них позволение уйти. Младший инспектор, совсем как встревоженная мамаша, стал убеждать меня, «Оставьте нас вдвоем, честное слово, оставьте, вам не о чем беспокоиться. Как только инспектор Малинер провернет этот спектакль, мы вам позвоним и сообщим результат, каким бы он ни был. Даже если будет три часа утра... Слово чести!» Я тяжело поднялась, ни за что на свете я не осталась бы с ними. Гарсон произнес кодовые слова «Оставьте нас вдвоем». «Еще бы! Мы ведь находимся в Мадриде, до начала так называемой акции есть еще время. Как только я покину ресторан, мои коллеги помчатся в топ-лес-бар и надерутся там до чертиков». На самом деле, младшему инспектору не слишком повезло, когда его поставили работать в паре со мной. И я пообещала себе, что рано или поздно в качестве компенсации отправлюсь с ним в самый отвязный стриптиз-клуб, какой только отыщется в городе. Уже на пороге я попрощалась с ними взмахом руки. Их ждала свобода. Дежурный за гостиничной стойкой посмотрел на меня, как на привидение. и у него были на то основания. Самой мне лучше было по мере возможности не разглядывать свое отражение в зеркале. Но мы живем в цивилизации, до корней пропитанной нарциссизмом, так что задача передо мной встала неисполнимая. Зеркала были повсюду. Одно в лифте, второе в коридоре, еще одно у входа в номер, следующее внутри шкаф и, наконец, еще одно в ванной. Но решение мое было твердым. И я не поднимала глаз от пола. Если верить легендам, такое случается с вампирами и вернувшимися на землю покойниками, так что моего отражение нигде на земле больше не существовало. Малинар с Гарсоном отнеслись ко мне покровительственно и дали поспать, за что я их взгрела, когда утром они спустились к завтраку. Но они не обратили на мои упреки ни малейшего внимания, они были довольны. От маги удалось добиться признаний без особого труда. Она страшно испугалась, она хотела дать Малинуру 200 тысяч песет, и когда тот схватил ее за горло, говоря, что у нее должно быть спрятано гораздо больше, окончательно сломалась Больше у нее не было, а остальное она заплатила, сняв приличное жилье. Остальное? Сколько же это? Проклятый скупердяй Вальде заплатил ей за убийство Росария Кампас миллион песет, На самом деле она пошла на это и стала убийцей, потому что шеф пообещал и дальше держать ее в той же должности. Вот так все просто, банально и заурядно. Выходит, кто угодно может превратиться в киллера. Она сказала, что найти нормальную работу очень сложно, с иронией добавил Малинер. «Да, сегодня, чтобы получить приличную должность, надо сперва кого-нибудь убить». Оба они засмеялись, словно шутка была очень остроумной. Чудо, как хорошо! Два дюжих полицейских, разыграв грубый фарс, а может и пустив в ход кулаки, о чем мне, разумеется, доложено не было, разоблачили кровавую убийцу, бедолагу, дошедшую до полного морального разложения. «А что она сказала, когда ты объявил, что работаешь в полиции? Ты даже представить себе не можешь, какие слова знает эта крошка». Языком нищих окраин она владеет отменно. Я даже с трудом ее понял. Правда, без труда догадался, что она имела в виду. Что все полицейские сукины дети и сволочи и много других приятностей. Я едва сдержался, чтобы не дать ей по морде. И удалось? Что? Сдержаться? «Петра, я ее и пальцем не тронул. Кажется, я тебе об этом уже сказал». Тут и Гарсон решил, что настал подходящий момент, чтобы позволить себе остроту, которая в обычных обстоятельствах он бы попридержал. «Вы ведь не знаете, инспектор Малинер, что инспектор Деликадо — горячая защитница преступников, что-то вроде матери Терезы, повернувшейся лицом к уголовникам?» Я с грустью посмотрела на него. «Черт, Гарсон, теперь-то я понимаю, как вам тяжело приходится рядом со мной». Он опешил и решил обернуть все в шутку. «Могу вас уверить, инспектор, что в большинстве случаев дела мои не так уж плохи». Я вздохнула. «Вне всякого сомнения, мы с Гарсоном составляем дуэт, не вполне обычный для полицейских будней, и опять же, вне всякого сомнения, ему нередко приходится страдать от этого». Но, как он сам только что признался, якобы в шутку, Не всегда наша совместная работа была ему в тягость. Например, сейчас мы имели полное право вернуться в Барселону, в свои осиротевшие без нас дома, восстановить кое-какие приятные привычки и спать не в холодном гостиничном номере, а в собственной постели. Чего еще можно желать? Однако весьма скудные капли оптимизма, которые мне удалось извлечь из нынешней ситуации... Сразу испарились, как будто их и не было, едва я задала себе этот вопрос. Чего еще можно желать? Желать нам было чего? Прежде всего, надо получить право сказать, дело закончено. Но, к несчастью, было мало надежд, что мы в скором времени доберемся до этого пункта. На нас еще висела загадка смерти Марты Мерчан.